Он опустил глаза к ногам Полиуса, но левое колено борца казалось таким же крепким, как правое. Твердым и непоколебимым точно главный ствол оливы. Нефер коснулся золотого амулета у своего горла и ступил в кольцо камней. В толпе заулюлюхали, завизжали и закричали. Полиус уперся ладонями в колени и согнул плечи, в упор глядя на противника непримиримым пристальным взглядом змеи. Нефер знал, что ему следует подойти первым, потому что Полиус не спешил. Его задача состояла в том, чтобы удерживать Нефера здесь, пока колесница преследователей не догонит его. Нефер обошел вокруг него. Полиус медленно поворачивался к нему лицом. «Да». — сказал Нефер сам себе. — Это так. Он подволакивает левую ногу. Но это был такой крошечный недостаток, что он никогда бы не заметил его без Таиты. — Старая рана, — сказал ему Таита. — Здесь. И он нажал большим пальцем на колено Нефера, чтобы указать точное место. Но затем продолжил. — И все равно нельзя недооценивать его. Он — убийца. Вот его любимый бросок, и от него почти нет спасения. Таита продемонстрировал его. Нефер сделал круг в обратную сторону, и Полиус повернулся вместе с ним. Теперь Нефер видел ее небольшую, неестественную ямку под выпуклостью коленной чашечки. Он не мог позволить себе потратить еще мгновение и шагнул к Полиусу. Оба встали в классическую начальную позицию, обхватив друг друга обеими руками и пытаясь найти захват для броска, меняя захват, перемещая вес, толкая друг друга вперед и отступая, проверяя устойчивость соперника. Затем вдруг полюс прыгнул вперед ниже защиты Нефера, и хотя Нефер ожидал этого, он не смог помешать длинные руки обхватить его за пояс. Внезапно его подняли так высоко, что лишь кончики его ног касались земли Полиус закружился, не отпуская его, поворачивая его назад так, чтобы он не мог сохранять равновесие Затем внезапно Полиус опустился на правое колено и потянул Нефера с собой Его другая нога крепко упиралась в землю, левое бедро было параллельно земле, будто скамья плотника Нефер упал на него и ударился поясницей, областью почек Это должно было сломать ему позвоночник, но Нефер сотню раз отрабатывал противодействующий прием с Мерином. Он выгнул спину, чтобы уменьшить напряжение, и в то же время стукнул обеими пятками в землю, чтобы погасить силу удара. Однако и после этого он почувствовал, как его хребет заскрипел там, где позвонки оказались напряжены до предела. Полиус навалился на него всей тяжестью своего торса, но Нефер просунул руку ему под спину и правой стиснул колено Полиуса. Таита заставлял его часами укреплять правый большой палец, сжимая кожаный мячик, пока он не начал оставлять на его поверхности глубокую вмятину. Но и это не удовлетворило Таиту. Он заставил Нефера продолжать эти упражнения, пока тот не смог сломать раковину Каури, зажав ее между большим и указательным пальцами. Затем снова и снова Таита показывал ему точное место под коленной чашечкой, где была рана и куда надо приложить давление, чтобы разорвать ее. Но. Нефер теперь нашел ее и вдавил большой палец в пустоту между головкой большой берцовой кости и незакрепленной коленной чашечкой Все мышцы правой руки Нефера напряглись от усилия и глаза, казалось, вышли из орбит Затем он вдруг почувствовал, как под кончиком его большого пальца что-то подалось И предпринял еще одно заключительное усилие Его большой палец вошел глубже Ослабленные хрящи сухожилия трещали и хрустели, отрываясь, и коленная чашечка в руке нефера сдвинулась, оторванная. Полиус закричал, и этот крик выражал такую чрезвычайную муку, что рев зрителей, столпившихся вокруг кольца, притих. Полиус отпустил Нефера и попытался оттолкнуть его от себя, но Нефер легко уклонился от его рук, не выпуская искореженной коленной чашечки, отрывая ее еще больше. Внезапно, став беспомощным, как младенец, Полиус зарыдал, задыхаясь от боли. Нефер навалился на него сверху, вдавил его лицо в землю и начал пригибать его левую ногу к спине, и Полиус не мог сопротивляться. Нефер сгибал поврежденное колено назад, пока пятка не коснулась ягодиц Полиуса, и надавил на нее всем весом. Полиус издал ужасающий, нечеловеческий крик. «Сдавайся!» — приказал Нефер. Но Полиус был оглушен и парализован страданием. Судья выбежал вперед и коснулся плечи Нефера, чтобы сообщить ему о победе. Нефер вскочил на ноги и оставил Полеусу корчиться и рыдать в грязи. Зрители тихо расступились перед ним, ошеломленные стремительностью и законченностью его победы. Нефер услышал, как кто-то в толпе сказал. «Эта нога никогда уже не будет ходить» но не оглянулся, потому что побежал к другому кольцу, отталкивая с дороги зрителей. Мерин и Сигасса крокодил, обхватили друг друга, прижавшись грудью к груди. Они катались по кольцу, по очереди оказываясь сверху. Нефер сразу увидел, что Мерин ранен. Больная кожа Сигассы была толстой и ороговевшей, непроницаемой для боли, и сейчас он использовал ее, будто оружие, терся омеренно, разрывая его плоть, так что кровь сочилась из мелких разрывов на груди и руках. Таита предупреждал их об этом. Но было невозможно избежать этого отвратительного объятия, и Мерин поддавался ему. Нефер прибежал вовремя. Правила красной дороги были специально направлены против новичков Однако они позволяли одному новичку приходить на помощь другому, но только после того, как он победит своего противника Это была одна из немногих льгот, которые им предоставлялись Нефер воспользовался ею сполна В тот миг, когда Нефер вошел в кольцо, он наклонился и подобрал белую гальку формой и размером напоминавшую голубиное яйцо Кинувшись на помощь Мерину, он положил камень в ладонь, обхватил пальцами и сжал так крепко, что суставы побелели от напряжения. Он превратил свой кулак в оружие, действенное, как молоток плотника. Толпа закричала, предупреждая крокодила, и тот отпустил Мерина и одним быстрым движением вскочил. Пригнув голову, он бросился на Нефера. Таита предупредила их, что его лысый, шишковатый череп был смертельным тараном. Сигасса уже сломал Мерину два ребра во время первой атаки и сейчас намеревался проделать то же самое с Нефером. Нефер позволил ему приблизиться, выбирая момент, крепко поставил ноги и правым кулаком ударил сбоку в челюсть Сигассы, точно в то место, которое показал ему Таита. Собственные вес и скорость броска Сигассы прибавились в полную силу плечевых мышц Нефера. Огромная чешуйчатая голова запрокинулась, и ноги Сигасы стали под ним мягкими, как каша. Но инерция влекла его вперед, и он во весь рост растянулся поперек линии ограничивающих камней. Никто в толпе никогда не видел, чтобы голый кулак использовали как оружие. Все открыли рты от изумления. Даже Нефер был поражен результатом. Сигасса лежал без движения. В следующее мгновение Нефер оправился и закричал судье "Сигасса оставил кольцо, его следует лишить права бороться. Судья закричал, соглашаясь. Неферсети! Победитель! Сегасса утрачивает право на поединок! Вы выполнили все полностью! Неферсети! Нефер подбежал к Мерину и поднял его на ноги. Ты ранен, мои ребра. «Этот негодяй добрался...» — пропыхтел тот. «Нам надо продолжить. Конечно». Мерин выпрямился и расправил плечи. От боли лицо у него было пепельно-серым. Это ничего. Но он держался за бок, когда они бежали к колеснице. Они торопливо надели сброшенные хитоны и привязали кожаные доспехи. «Мы потеряли слишком много времени. Расстояние уменьшается с каждой секундой». Взбираясь на площадку колесницы, оба огляделись на террасный склон холмов и мишени для копий на равнине внизу. — Вот они! — проворчал Мерин. И молодые люди увидели тучу пыли, бледной и прозрачной в солнечном свете. Колесницы преследователей все еще были только темными пятнышками под летящей пылью, но, казалось, увеличивались прямо на глазах. Сказать было нечего! Преследователи не будут проверять борьбой, они минуют кольца из камней. Нефер знали, сколь невелико их преимущество и как стремительно можно потерять даже его. Для этого требовался всего один неправильный шаг или просчет с их стороны. Нефер тряхнул поводьями и прикрикнул на лошадей, пока молодые люди боролись. Дов и Крус отдохнули, теперь они с новыми силами, налегая полным весом на упряжь, мчались вперед. Там линия флагов, отмечающих путь, начала плавно поворачивать обратно на юг, туда, откуда они приехали. Мы проехали половину пути. Мерин хотел сказать это весело, но его голос звучал сдавленно от боли в сломанных ребрах, и каждый вдох был мучителен. Они пересекли плато и достигли другой его стороны, где террасы чередой гигантских ступеней спускались к краю пропасти. Они посмотрели вниз на загоны и пастбище, где орошаемая земля была поразительно зеленой, рядом с охристыми и серовато-коричневыми оттенками окружающей местности — И полуразрушенными башнями и крышами Галалы, имеющими цвет земли, так что с этого расстояния они казались не построенными человеком, а естественными образованиями пустыни. Они посмотрели вперед, и пропасть открылась перед ними, будто утроба чудовища. Ее края, крутые и неприступные, обрывались в покрытые тенью фиолетовые глубины. На тропе, идущий к вершинам утесов. Стояли кучки людей. Это зрители, наблюдавшие испытания с копьями, срезая путь, спешили посмотреть испытания в стрельбе из лука.